Глава, 22 После ареста Игнатия Платоныч взял коня у Яши горяч и поехал в район. Вернулся с каким-то товарищем. Пришли в сельсовет. В сельсовете было человек шесть мужиков. Говорили все сразу, загнав в угол Елизара и Отказывались ремонтировать мост до Быстринской дороги. Кузьма сидел на подоконнике наблюдал эту сцену. Елизар. «Да вы же поймете!» Поймите вы ради Христа, не я это выдумал. Это из района такой приказ вышел, отбивался Елизар. А ты для чего здесь, приказать ему? Пускай бы свицкий ребатируют, чего мы туда полезем. И бы тоже будут. Сапча будем. Пошел ты к чертовой матери, сапча! По ошибка и стали, ломаем горб на мосту. В этот момент и вошел Платоныч и приезжим. «И что тут делается?» — спросил Платоныч, с тревогой посмотрев на Кузьму. «Вот люди мол собираются чинить», — пояснил Елизар. «Ну и что? А ничего, сейчас поедут». Мужики вышли с Елизаром на улицу и там долго еще галдели. Платоныч прошел к столу, устало опустился на лавку. Кузьма разглядывал приезжего. «Тот сапога к Малиновой рубахе под серым пиджаком стоял у окна, сунув руки в карманы. Молчал, разглядывая Кузьму. Пошел Елизар. Елизар, выйдет на пять минут, сказал Платоныч. Мы по своим делам потолкуем. Елизар, нисколько не обидевшись, вышел. Ну, так, сказал приезжий, вынул руки из карманов. Рассказывайте, что тут у вас? Подсел к столу, облокотился на него одной рукой, закинул ногу на ногу. Приготовился слушать. «А чего рассказывать?» Спросил Кузьма. «Кого ты здесь арестовал?» «Любавина, Игнатия, родного дядю этих...» Кузьма споткнулся, посмотрел на Платоныч, хотел понять, можно ли все говорить. «Это из милиции», — сказал Платоныч. «Игнатий Любавин, по-моему, знает про банду», — досказал Кузьма. «Так, приезжий минут обдумывал положение или делал бит, что обдумывает...» Да, а вот что, товарищ Родионов. Старика немедленно выпустить банда банды, а подряд сажать всех никто не давал права. Ясно, ответил Кузьма. Интересно только, как мы все же узнаем про банду. Узнаем, успокоил приезжий. Идея, выпусти его. Кузьма вышел в сене, загремел замком. Выходи. Игнатий лежал на лавке, на уклик поднялся, пошел на выход. Решил держаться до последнего. Шапку возьми. Игнатий вернулся, взял шапку, опять направился к двери, не понимая, хорошо это или плохо, что приказали взять шапку. Кузьма загородил ему дорогу. Я отпускаю тебя. Пока. Негромко сказал он, заглядывая в серые, глубокие глаза Игнатия. Но могу прийти еще. Проходи. Медхолм на корабле. А хочешь медовухой? Игнатий слегка обалдел от радости и не понимал, что эти его слова легко могут сойти за издевательство. «У меня такая медовуха. Язык проглотишь. Иди!» Игнатий напялил шапку и вышел. Пошел к Емельяну. Он давненько не был там и сейчас по пути хотел попроведать братцы. И, кстати, порассказать, какие он принимает муки через его лоботрядцев. А главное... Зачем надо было видеть Емельяна Спиридоныча и для чего он ненароком собирался приехать в Баклань, было вот в чем. Прослышал Игнатий, что можно опять открывать лавочки, в городе-то их полно и больших и маленьких всяких. Но в город возвращаться теперь уж ни к чему Семьи у него не было, жена померла в двенадцатом году Единственный сын Николай ушел с Колчаковцами в восемнадцатом и не вернулся А вот в Баклане можно было сообразить лавку На с братом Построить он бы и один мог Но тогда всем кинулось бы в глаза Откуда такие деньги? Осторожности ради надо было уговорить стремучего брата войти в долю Хоть не на равных для отвода глаз И благословясь начинать дело Жизнь вроде бы Поворачивала на старый лад